Ван Норт убедился также, что разбойничьи острова недаром были так названы Магелланом. Пока корабли стояли на причале, островитяне похищали все, что попадалось им под руку, вытаскивая даже гвозди из бортов. Один туземец, поднявшись по якорному канату на палубу, забрался в капитанскую каюту и, сорвав со стены меч, бросился с ним в воду. 14 октября Ван Норт миновал Филиппинские острова, где он несколько раз высаживался, не приминув сжечь, разграбить и потопить несколько испанских и португальских кораблей и китайских джонок. Когда он направлялся к Манильской бухте, на него напали два больших испанских корабля. В последовавшем сражении у голландцев было убито пять матросов и 25 ранено. Кроме того, они потеряли последнюю яхту, захваченную неприятелем вместе со всем экипажем из 25 человек. Испанцы же вышли из боя с несравнимо большими потерями. Голландцы подожгли и потопили их адмиральский корабль, на котором находилось более 200 офицеров и матросов. При этом голландцы не только не подобрали с потопленного корабля раненых и здоровых людей, пытавшихся спастись вплавь, но кололи их копьями, топили баграми и даже разрядили по ним пушку. После этой кровавой и бесплодной победы Ван Норт остановился для отдыха на острове Борнео, Затем взял на Яве богатый груз пряностей и, благополучно обогнув мыс доброй надежды, 26 августа высадился в Роттертаме. Из четырех голландских кораблей вернулся один, а из 248 человек экипажа на берег родной земли сошли только 48 человек. Тем не менее голландские купцы, снарядившие эту экспедицию, Остались довольны результатами трехлетнего плавания Ван Норта, привезенные им пряности и награбленная добыча слегкой окупила все расходы. Признавая заслуги Ван Норта как первого голландского мореплавателя, совершившего кругосветное путешествие, мы не можем в то же время не осудить со всей резкостью его варварские действия и невероятную жестокость. Теперь мы подойдем к рассказу о мореплавателе, обладавшем одновременно и самыми высокими качествами, и равными им по силе недостатками, проявившим себя в разных областях деятельности, достигшим в своем отечестве высших почестей и, в конце концов, обвиненным в государственной измене и сложившим голову на плахе. Речь идет о человеке по имени Олтер Раллей. 1552-1618 годы. Хотя мы отводим ему несколько страниц в нашей истории великих путешествий, но, к сожалению, то, что мы можем сообщить о нем как о путешественнике, не делает ему большой чести. Сэр Олтер Ралли, или Ролли, был для своего времени человеком весьма образованным и разносторонним. Придворный и государственный деятель, философ и поэт, воин и моряк, колонизатор и путешественник, предприниматель и пират, он прожил бурную жизнь, полную приключений и превратности. 17-летним юношей он покидает университет, чтобы стать простым солдатом. Пять лет он проводит во Франции, принимая участие в религиозных войнах гугенотов против Лиги. В 1577 году он сражается с испанцами в Нидерландах. Затем, 33 лет он становится вице-адмиралом английского флота и фаворитом королевы Елизаветы. В 1585 году вместе со своими тремя сводными братьями, носившими фамилию Гилберт, он отплывает за океан, обследует восточный берег Северной Америки и основывает первую английскую колонию на американском материке Виргинию. Из Америки он вывозит табак и картофель вводит в моду курение и выращивает в своих ирландских поместьях картофель, который становится вскоре чуть ли не единственной пищей ирландцев. В ту эпоху Англия переживала экономический кризис. Развитие суконной промышленности повело к резкому сокращению площади пахотных полей, так как крупные землевладельцы, разводившие овец, превращали поля в пастбище. Безземельные крестьяне устремлялись в города – но мануфактуры не в состоянии были обеспечить работы всех голодных и бездомных людей. По всей стране распространились бедность и нищета. Начались голодные бунты, чтобы предотвратить взрыв негодования и дать возможность беднякам найти средства для поддержания жизни. Английские государственные деятели сочли за лучшее способствовать эмиграции избыточного населения. Отсюда и возникло в Англии стремление – колонизации девственных американских земель. Североамериканский берег Атлантического океана считался владением Англии еще со времен Каботов. Ралли и его братья деятельно принялись за колонизацию американских земель, причем сам Ралли вложил в это предприятие 40 тысяч фунтов стерлингов, выговорив себе пятую часть всех будущих доходов от колонии. Однако суровая жизнь колонизатора заокеанских владений наскучила ему довольно быстро, и, продав свои права на обширные области в Северной Америке, он снарядил эскадру для пиратских набегов на испанские города. Затем мы опять застаем его в Англии, на сей раз в качестве участника исторического сражения английского флота с испанской непобедимой армадой. После окончания войны с Испанией Олтер Ралли навлек на себя немилость королевы Елизаветы, попал в тюрьму и потом удалился в изгнание в свой родовой замок. Здесь он замышляет и обдумывает на досуге план путешествия в Гвиану. Он нисколько не сомневался, что изумительные результаты этой гигантской экспедиции должны будут привлечь к нему внимание всего мира и вернуть благосклонность королевы. «Разве предстоящее открытие и завоевание Эльдорадо, — рассуждал он, — этой страны, где, по словам Франциска де Орельяны, не только храмы покрыты золотом, но и из золота сделана даже домашняя утварь, разве завоевание такой сказочно богатой страны не принесет смельчаку, цитата, «больше славы, чем Кортесу, открытие Мексики» и Писару открытие Перу, конец цитаты, и тот, кто завоюет Эльдорадо, будет иметь под своей властью больше городов, народов и богатств, чем испанский король, чем турецкий султан, чем какой бы то ни было монарх в мире. Мы упомянули уже в своем месте, какие басни распространились во всей Европе после того, как Орельяно вернулся в Испанию из своего удивительного путешествия по Амазонке. Происхождение легенды об Эльдорадо довольно убедительно объяснил Александр Гумбольд, описав природу, состав почвы и горных пород в бассейне реки эсекибо территория британской Гвианы. Цитата. «Здесь, — говорит ученый, — Мы всюду видим скалы, состоящие из ледяного шифера и блестящего талька, которые сверкают среди вод, отсвечивающих золотым блеском под лучами тропического солнца. Отсюда, должно быть, и появились все эти пресловутые золотые купола, серебряные обелиски и прочие чудеса Эльдорадо, воспламенившие воображение испанцев. Верил ли Ралли в существование этого вымышленного города, на открытие и завоевание которого он употребил столько сил и энергии? Действительно ли он верил или старался ради собственной славы внушить другому эту иллюзию? Трудно ответить что-либо определенное. Нам известно только, повторим слова писателя Филарета Шаля, что мало кто верил обещаниям раллия, и многие опасались, как бы экспедиция, организованная человеком с таким неустойчивым характером и непомерно пылкой фантазией, не привела к самым плачевным последствиям. 9 февраля 1595 года Олтер Ралли вышел из Плимута с пятью кораблями и сотней солдат, не считая судовой команды и нескольких десятков будущих поселенцев. После четырехдневной стоянки у фуерто Вентура, одного из канарских островов, где экипаж запасся дровами и водой, он достиг острова Тринидад и там соединился с ожидавшим его капитаном Уайдоном который взялся провести флотилию к устью реки Ориноко. Остров Тринидад находился тогда под управлением Дона Антонио де Брео. Он оказал англичанам притворное гостеприимство, а сам отправил нарочных в Куману и на остров Маргариту, поручив им собрать войско для нападения на англичан. В то же время он запретил индейцам и испанцам, под страхом смерти, вступать в какие бы то ни было сношения с людьми Раллия. Однако Раллий вовремя узнал об этих кознях и решил опередить противника. Под покровом ночи он осторожно высадился со своими солдатами на берег и без боя завладел городом Сан-Хосе, захватив в плен самого губернатора и всех именитых горожан. После этого Рали отплыл кустью оренока и, лавируя среди бесчисленных островков и протоков, поднялся на 110 десять вверх по течению. Здесь он и занялся поисками легендарного литерата, но сведения, сообщаемое Ралием с развязанностью гасконца, впервые очутившегося на берегах Темзы, до того баснословны, что нет никакой возможности отделить крупицу истины. От груды лжи. Некоторые испанцы, видевшие индийский город Мано, утверждали, что это будто бы и есть Эльдорадо. Рали сообщает из их слов, что этот город превосходит своей величиной и богатством все города мира и все, что конкистадорам доводилось до сих пор видеть в Америке. Полагая, что он уже находится на подступах к Эльдорадо, Рали восторженно описывает местность у берегов аринока Цитата. «Там не бывает зимы», — говорит он, — «почва здоровая и плодородная, полным-полно всевозможной дичи. Птицы разных пород оглашают воздух такими чудесными трелями, что они кажутся настоящей музыкой. Мой капитан, отправленный на поиски рудников, нашел залежи золота и серебра». Но так как у него под руками не было ничего, кроме меча, то он не мог отделить драгоценный металл от камня. Один испанец по имени Каракас сказал, что этот рудник называется Мадра дель Оро, мать золота. Конец цитаты. Далее, чтобы не быть обвиненным в превеличениях, Ралли прибавляет, цитата, «могут подумать, будто мной руководила слепая иллюзия и обманчивая мечта. Но это вовсе не так. Если бы я не был убежден, что на Земле не существует страны более богатой золотом, чем Гвиана, то зачем тогда мне было предпринимать такое далекое опасное путешествие? У Айдон и еще один из моих спутников однажды нашли несколько кусков камня, удивительно похожего на сапфир. Я показал их местным жителям, и они заверили меня, что знают целую гору, состоящую из такого же камня. Конец цитаты. Вслед за тем орали рассказывать, что к нему явился один старый касик ста десяти лет труду, и, поведав много разных чудес о могуществе властителей Маноа, отговорил путешественника завоевывать эту страну, так как сил у него для этого было бы недостаточно. Тот же Касик сообщил, будто на пути к мано есть целая гора из чистого золота, и вызвался ее показать. Ралли уверяет, что он якобы собственными глазами видел эту золотую гору и хотел уже к ней приблизиться, но вот досадная случайность. Она оказалась наполовину затопленной наводнением, и к ней не было подступа. Цитата. «Гора имела форму башни и, как мне показалось, была скорее белого, нежели желтого цвета». Низвергающийся с нее поток вздутый дождями производил страшный шум. Грохот падающей воды был слышен с далекого расстояния. Вспомнив рассказ тринедатского губернатора Беррео о блестящих алмазах и других драгоценных камнях, рассеянных по всей стране, я усомнился было в их действительной ценности, пока меня самого не поразил их удивительный блеск. После короткого привала на берегу прекрасной реки мы посетили старого касика в его селении и просили, чтобы он провел нас в обход подножию Золотой горы. Но встретив на пути непреодолимые препятствия, я решил вернуться обратно к Куманы-Ариноку, куда окрестные касики принесли много разных подарков. Конец цитаты. Мы избавим читателей от фантастических описаний великанов, циклопов с глазами на плечах ртом на груди и волосами растущими посреди спины великанов чей рост превышает в три раза рост обыкновенных людей и прочих чудес все эти баснословные сведения Рали излагает самым серьезным тоном его книга цитата открытие прекрасной гвианской империи с приложением рассказа о великом золотом городе маноа в году 1595, конец цитаты, напоминает не столько рассказ путешественника-очевидца, сколько волшебные сказки из «Тысячи и одной ночи». Если мы попытаемся отделить правду от вымысла, истину от выдумки, то что же останется тогда на долю историка-географа? Ничего или почти ничего, вряд ли стоило Олтору Ралию так беззастенчиво рекламировать свою безрезультатную экспедицию, которая по неволе заставляет вспомнить слова баснописца. «Я воспою войну титанов с громовержцем», — сулил поэт, прижав ладони к сердцу. громоздил он много громких слов, а прок -то в том, каков». Дальнейшая судьба Олтра Ролея сложилась довольно плачевно. После смерти королевы Елизаветы он был обвинен ее преемником, королем Яковом I, в государственной измене и в ожидании смертной казни. 12 лет провел в заточении в замке Тоэр. Затем ему удалось соблазнить алчного короля, нуждавшегося в деньгах проектом новой экспедиции. В Гвиану в 1617 году Ралли получил свободу и снова отправился в Америку. И на сей раз, не найдя Эльдорадо с его легендарными сокровищами, он попытался компенсировать себя пиратскими нападениями на испанские корабли, что ухудшило отношения между обеими странами. Этого самоуправства король Оралью не простил. И когда тот вернулся в Англию, приказал привести в исполнение уже много лет тяготевший над ним смертный приговор. Конец четвертой главы. Пиратские и военно-морские экспедиции. Глава пятая. Миссионеры и поселенцы. Купцы и туристы. Раздел первый. 17 век. Подробные исследования уже открытых стран. Португальские миссионеры в Абисинии, итальянские миссионеры в Конго, французские колонии в Западной Африке и на Мадагаскаре, европейские миссионеры в Тибете, Индокитае и в Китайской империи. 17 век резко отличается по своему характеру от века великих географических открытий. Путешественникам оставалось главным образом дополнить добытые сведения новыми фактами и подробностями. XVII век столь же сильно отличается и от последующего столетия. Научные методы географических исследований еще не были разработаны. Астрономам и мореплавателям предстояло ввести их в употребление в XVIII веке. Дневники и записки первооткрывателей оказали до некоторой степени вредное влияние на умы современников, Да нельзя, возбудив любопытство преувеличенными и зачастую анекдотическими рассказами о новых заокеанских землях. В этом отношении путешественники XVII века мало чем отличаются от своих предшественников. Сообщая о нравах и обычаях народов, о природных богатствах далеких стран, они почти всегда скользят по поверхности и не дают себе труда проникнуть в глубь вещей, чтобы постичь самую суть описываемых явлений. Путешественник XVII века, как правило, поверхностный наблюдатель. Он торопится объехать все страны, открытые в XVI веке, даже и не думая посвятить себя серьезному и всестороннему изучению этих новых континентов и островов. Сказочное богатство, неожиданно хлынувшие в Европу после открытия Америки и островов пряности, не замедлили вызвать экономический кризис. В то время как многие купцы и предприниматели богатели и накапливали огромное состояние, широкие слои народа нищали, толпы неимущих людей, соблазненных рассказами о богатых и обильных заморских странах, покидали свои насиженные места и направлялись в далекий новый свет. Так в XVII веке в разных частях американского континента возникли Новая Англия, Новая Франция, Новая Шотландия, Новая Голландия, Новая Испания и так далее. В самой Европе приток капиталов приводит к развитию промышленности, к появлению новых и упадку старых торговых центров. Главные торговые пути переносятся с Средиземного моря на Атлантический океан. Вследствие этого сходит на нет значение Венеции и возрастает роль Англии и Нидерландов. Голландцы по удачному выражению «Леруа становятся общеевропейскими поставщиками и торговыми посредниками, англичане в то же время кладут начало своей обширной колониальной империи. Вслед за колонистами и искателями приключений в новые страны устремляются миссионеры-проповедники целыми толпами пробираются они во вновь открытые страны, совмещая проповедь Евангелия с изучением и описанием этих земель. Проповедническое усердие составляет одну из характерных черт XVII века. Миссионеры внесли много нового в географические и исторические представления своих современников, что объясняется самим родом деятельности миссионеров. Путешественник или завоеватель только Проезжает по стране, а миссионер живет в ней иногда по много лет. Ему, конечно, легче познакомиться с историей и культурой изучаемых народов. И совершенно естественно, что многим миссионерам наука обязана обстоятельными описаниями, на которые опирались позднейшие исследователи. Особенно большую роль миссионеры играли в изучении Африки, главным образом, обессинение. На вопрос. А что было известно до XVII века об этой обширной стране? Обычно отвечают – ничего, кроме берегов. Но это не совсем так. Еще с незапамятных времен древним были известны два рукава Нила. И если верить археологическим находкам, то в далекой древности ектяне доходили до больших внутренних озер. В XII веке арабский географ Идриси составил для короля Сицилии Рожера II великолепное описание Африки, в котором подтвердил это предположение. Позднее, когда Моста и Ибн-Батута пересекают Африку, причем последнее доходит до Тимбукту, Марко Поло утверждал, что Африка со всех сторон омывается морем, и только узкий Суэцкий перешеек соединяет ее с Азией. Он первый из европейцев сообщил о Мадагаскаре. Наконец, когда португальцы после васко да Гамы постоянно плавали вдоль берегов Африки, некоторые из них проникали в Абиссинию. Вскоре между этой страной и Португалией установились дипломатические отношения. Нам уже приходилось упоминать о Перуде Ковильяне и Франсишко Альварише. Вслед за ними... В обесине выдворилось несколько португальских миссионеров, среди которых мы должны назвать Педру Паиша и Жирумы Лобу. Педру Паиш, занимавшийся проповеднической деятельностью на Малабарском берегу, переправился в Восточную Африку и после разных приключений в 1603 году проник в Обесине. Он много путешествовал по этой стране, и в 1613 году не только добрался до истоков глубокого Нила, но и правильно объяснил причину низких разливов. Этот факт впоследствии оспаривался шотландским путешественником Брюсом, несмотря на то, что его данные во многом согласуются с описанием Паиши. Последний провел в Абиссинии несколько лет, сумев так расположить в свою пользу абиссинского Негуса, монарха что тот обратился с дружеским посланием к папе римскому. Монах Жеруме Лобо высадился в 1625 году в Абиссинию вместе с Афонсо Менезишем, который был послан туда в качестве патриарха Эфиопского. Но времена изменились. обесинский негус, приобщенный Педру Паешем к христианской религии, был убит. Его преемник также прибегавший к услугам португальских миссионеров, умер. В обессинии началось движение, направленное против белых пришельцев. Многие миссионеры были изгнаны, либо схвачены, заключены в тюрьмы, проданы туркам. Лобо был уполномочен собрать необходимую сумму для выкупа португальских монахов из рабства. С этой целью он отправился из Эфиопии в Бразилию, Потом посетил многие города Испании, а также побывал в Риме, представив папе отчет об Эфиопской церкви и нравах местных жителей. Самое интересное в его отчете – описание ветви Нила, вытекающей из озера Тан. Впоследствии Лопо совершил еще путешествие в Индию и умер в Лиссабоне в 1678 году. На берегу Атлантического океана в Конго португальцы пытались ввести христианство сразу же после открытия страны. Сначала туда были посланы монахи доминиканцы, но так как они не добились никакого успеха и негры упорно продолжали придерживаться своих прежних верований, то папа, согласие португальского короля, послал в Конго итальянских проповедников капуцинов. Один из них Антонио Каваци. 1654 по 1668 год жил в Анголе и проявлял такое непомерное апостольское усердие, что приобщал негров к христианству репрессивными мерами, сжигал идолов, сурово осуждал племенных вождей за древние обычаи многоженства, подвергал мучительным пыткам, Тех, кто отказывался принять новую веру. В 1687 году в Риме были изданы записки Кавацци. Автор сообщает, что влияние португальцев распространилось на 200 или на 300 миль вглубь страны, где вырос большой город Сан-Сальвадор, в котором было 50 тысяч жителей, 12 церквей. Иезуитская коллегия. Около 1578 года португальский путешественник Дуарте Лопеш в своем описании Конго дал много точных сведений, впоследствии использованных миссионерами. Между прочим, на карте, приложенной к его сочинению, были обозначены некоторые озера и реки, вторично открытые лишь в XIX столетии. Французы, следуя общему стремлению к колонизации новых стран, в XVII веке колонизовали Канаду, Сан-Доминго, Гаити, Малые Антильские острова, вытеснив оттуда испанцев, и проникли в Западную Африку. Здесь французы заняли область устья реки Сенегал. В 1637 году одна из французских экспедиций поднялась на довольно большое расстояние вверх по Сенегалу. Колония в Западной Африке значительно расширилась благодаря стараниям Андре Брю, которому был присвоен официальный титул управляющего от имени короля и главного директора французской королевской компании на берегах Сенегала и в других областях Африки. Хотя Андре Брю малоизвестен, И биографические словари дают о нем весьма лаконичные сведения. Тем не менее, он занимает одно из первых мест среди исследователей Западной Африки. Недовольствуясь расширением колонии, он исследовал прилегающие к Сенегалу области, в которые проникли после него только путешественники второй половины XIX века, в частности, капитан Маш. Андре Брю Расширил французские владения на востоке за пределы слияния рек Сенегала и Фалеме, а на юге — до островов Бисагуш. Внутри страны он собрал сведения о золотоносных районах и впервые узнал некоторые подробности об африканских племенах. Сведения, собранные Брю об истории и переселении африканских народов, чрезвычайно ценны и до сих пор еще дают интересный материал географам и историкам. Брю не только оставил нам рассказ о фактах, которые были известны ему как очевидцу, и описание лично им посещаемых мест, но и сообщил любопытные подробности о природных богатствах, флоре и фауне Западной Африки. К юго-востоку от материка французы в первой половине XVII века основали несколько факторий на острове Мадагаскар, известном долгое время под именем острова Святого Лаврентия. Воздвигнув на южном берегу форт Дафин, они исследовали прибрежные области и в 1649 году овладели Маскаренскими островами. Первый комендант этой крепости Флакур обращался с туземцами с такой жестокостью, что вызвал на Мадагаскаре всеобщее восстание, что и послужило причиной его смещения с должности. Путешествия внутри Мадагаскара были чрезвычайно редки, и только в наше время, в середине XIX века, французы приступили к серьезному исследованию острова. Немногие из европейцев, проникшие в течение XVII века в Индокитай и Тибет, также были миссионерами. В 1624 году из Индии в Тибет отправился монах Антонио де Андради. Он был первым европейцем, перевалившим через Гималайский хребет. Вступив на территорию Тибета, он добился разрешения на въезд христианских миссионеров в эту страну и впоследствии основал в Цапаранге духовную миссию. Еще раньше Иезуит Бенто Дагоеш поехал из Индии в Китай, поставив своей целью выяснить, являются ли Сина и Китай одной и той же страной или это, как думали тогда, Два разных государства. Гойш умер в пути, не дойдя до Китая, но незадолго до смерти ему удалось установить, что Сина и Китай ⁇ одна и та же страна Китай. Сочинения этих и некоторых других миссионеров содержали много ценных сведений о странах, которые были так долго скрыты от европейцев. В той же связи нельзя не упомянуть и о деятельности в Кохинхине, и Тонкине португальского миссионера Тейшеры, который занимался там астрономическими наблюдениями. Результаты его исследований показали со всей очевидностью, насколько ошибочны были определения долгот, данные для этих областей Птолемеем. Проделанная Тейшеры работой заставила картографов и космографов XVII века заняться уточнением конфигурации стран Крайнего Востока и вызвала необходимость более точных наблюдений, которые предстояло в дальнейшем провести ученым-специалистам и мореплавателям, хорошо знакомым с астрономическими вычислениями. Страной, особенно соблазнявший европейских миссионеров, был Китай. Это обширная густонаселенная империя, которая с тех пор, как европейцы проникли в Индию, упорно старалась не допускать тяжезенцев в свои пределы. Только в конце XVI века несколько миссионеров наконец получили разрешение на въезд в Небесную империю. Знакомство миссионеров с математическими науками и астрономией облегчило им пребывание в этой стране и дало возможность собрать, частью по древним летописям, частью во время самих путешествий, множество сведений, крайне важных для изучения истории, этнографии и географии Китая. Европейские миссионеры впервые познакомили китайцев с европейскими науками и искусствами и распространили на Западе первоначальные и во многом правдоподобные сведения о китайской цивилизации. Раздел второй. Голландцы на островах Пряностей – Якоб Лемер и Вильям Кернелис зон Схаутен, Абель Янсзон Тасман и поиски Южного материка, Тихоокеанские экспедиции испанцев – Альваро Менданье Де Найро. Педро Эрнандес де Кирс и Луис Ваес де Торрес. Путешественники-купцы и путешественники-туристы. Франсуа Пирар из Лаваля, Пьетро де Лавалле, Жан-Батист Тавернье, Жан-де Франсуа Бернье, Жан-Шарден, Энгельберт Кемпфер. Голландцы. Предприняв в XVI веке несколько больших заокеанских путешествий, скоро заметили непрочность португальского владычества в Азии. Они поняли, что с надлежащей осмотрительностью и умением можно будет легко и быстро прибрать к рукам всю торговлю Крайнего Востока. После нескольких разведочных экспедиций голландцы учредили в 1602 году знаменитую ост индскую компанию, немало способствовавшую обогащению и процветанию метрополии. Постепенно вытесняя португальцев и разбивая их в сражениях, голландские колонизаторы проводили в захваченных странах куда более гибкую и осторожную политику, нежели их предшественники. Голландцы не стремились возводить в завоеванных областях новые крепости, И старались не раздражать местное население, выдавая себя за простых коммерсантов, интересующихся исключительно торговлей. Если они строили новые укрепления, то лишь места, где пролегали основные торговые пути. Благодаря такой политике голландцам скоро удалось основать многочисленные фактории по всему побережью, между Индией, Китаем, Японией и Океанией. Вся эта огромная прибрежная полоса фактически оказалась в руках голландских купцов. Единственной оплошностью всемогущей Ост-Индской компании было стремление сосредоточить в своих руках монопольную торговлю пряностями. Это привело к тому, что после изгнания иностранцев, водворившихся на Малукских или Зонских островах, голландцы установили строгий контроль над торговыми операциями всех кораблей, прибывавших туда за грозом. Остинская компания дошла даже до того, что для вздувания цен на пряности уничтожила на многих островах некоторые виды растений и под страхом смерти запретила вывоз и продажу семян и черенков пряных деревьев. В короткое время голландцы прочно утвердились на Яве, Суматре, Борнео, Целебесе, Амбоине, на Малукских островах, на мысе Доброй Надежды. Они захватили самые лучшие гавани, в которых обычно останавливались корабли, возвращавшиеся в Европу. Огромные барыши, получаемые Ост-Индской компанией от продажи пряностей, возбуждали зависть не только в других странах, но и в самой Голландии, так как компания с помощью Генеральных Штатов – препятствовала всем подданным Соединенных Провинций, не состоявшим у нее на службе плавать к островам пряности мимо мыса Доброй Надежды или через Магелланов пролив. Это и привело к неоднократным попыткам найти новый порской путь в Индию. В 1615 году один богатый амстердамский купец Якоб Лемер вместе с искусным моряком по имени Вильям Корнелис Зон Схаутен решили достигнуть Индии новым путем, найдя какой-нибудь проход южнее Магелланова пролива. Лемер взял на себя половину издержек по снаряжению экспедиции, а хаутен в сообществе с несколькими купцами из городка Горн хорн на берегу Зейдерзе, согласился покрыть другую половину. На собранные деньги Лемер и Схаутен приобрели корабль в 360 тонн, который они назвали «Эндрахт» — согласие, и яхту «Горн», на которую были посажены 65 солдат с 29 пушками. На Схаутена было возложено управление кораблями, а на Лемера — осуществление коммерческих планов экспедиции. Цель путешествия хранилась в тайне. Офицеры и матросы были взяты на службу с условием, что они безоговорочно пойдут всюду, куда им прикажут. 25 июня 1615 года, спустя 11 дней после отплытия из Гавани Тессел, когда отступление было уже невозможно и нечего было опасаться чьей-нибудь нескромности, Схаутон или Мэр объявили экипажу о своем намерении искать другой пролив в Южное море, где, может быть, удастся открыть новые страны и приобрести большие выгоды. А если повезет, то и пойти дальше тем же морем в Восточную Индию. Весь экипаж отнесся к этому сообщению с энтузиазмом. Путь, которым обычно следовали в Южную Америку, Голландские, да и не только голландские корабли, шел сначала вдоль берегов Африки. После пересечения экватора корабли поворачивали на запад, следуя этим же путем. Эндрахт и Горн благополучно достигли берегов Бразилии, Патагонии и бухты Пуэрто-де-Сеада, находящейся в столье от Магелланова пролива. В течение нескольких дней буря мешала кораблям войти в бухту, а потом начался такой сильный отлив, что яхта Горн, очутившись на мели, повалилась на бок и рассохлась. Ее стали спешно шпаклевать, но во время починки подводной части возник пожар, и яхта сгорела, несмотря на все старания экипажа ее спасти. 13 января 1616 года Лемер и Схаутен достигли Себальдинских-Фолклендских островов, открытых Себальдом-Вертом, и затем направились вдоль берегов огненной земли, держась от них на небольшом расстоянии. Берег уходил на юго-восток и был окаймлен высокими горами, покрытыми снегом. 24 января в полдень была замечена по правому борту неизвестная земля, а к востоку от нее другая земля, отделенная от первой глубоким проливом. Расстояние между ними было не более 8 миль. Когда Эндрахт вошел в пролив, там оказалось такое множество китов, что приходилось все время лавировать, чтобы избежать столкновения восточной земле, не зная, что это небольшой остров, голландцы присвоили название «Земля Штатов». Отсюда испанское название острова Эстадос, а западная земля, юго-восточная конечность огненной земли, получила имя Морица Несаусского. Примечание. Земля Штатов расположена у восточного побережья Огненной земли, от которой отделена проливом Лемер. Ныне этот остров принадлежит Аргентине и называется Эстадос. Морец Несауский, правитель Нидерландской республики. На этот пост был избран после убийства испанцами его отца Вильгельма I Арамского, который был одним из главных вождей Нидерландской революции. Конец примечаний. Когда Эндрахт спустя 24 часа выходил из пролива, названного проливом Лемер, на горизонте открылась группа маленьких островов, известных теперь под названием остров Уаллестон. Под 55 градусами, 59 минутами, Лемер обогнул землю, которая заканчивалась острым выступом, И была названа в честь родного города мореплавателей мысом Горн. С тех пор так и называется мыс, образующий крайнюю южную оконечность Америки. Затем Лемер и Хаутон вступили в Южное море, выполнив таким образом поставленную задачу. Цитата: Той ночью сказано в дневнике путешествия, мы пошли на юг при сильной волне с юго-запада и очень синей воде. Из этого мы с уверенностью сделали вывод, что находимся в великом Южном море Тихого океана, и очень этому обрадовались, так как мы открыли новый, до тех пор неизвестный путь, что в дальнейшем и подтвердилось. Конец цитаты. От мыса Горн Лемер и Схаутен поднялись к островам Хуан-Фернандес, где было решено сделать остановку, чтобы дать оправиться экипажу больному цингой. Подобно Магеллану, Лемер и Схаутен миновали, не заметив того главные острова Полинезии, и 10 апреля пристали к собачьему острову, где ничего не нашли, кроме небольшого ручейка пресной воды и скудной зелени. Лемеры с хаутон наделись достигнуть Соломоновых островов, но вместо этого поднялись на север к опасным островам, скалистые островки в архипелаге Туамоту, и открыли остров Ватерланд, Атол Манихи, названный так, потому что на нем оказалось большое озеро. Затем голландцы открыли остров мух, получивший свое наименование из-за невообразимого множества насекомых, отставших от корабля только через четыре дня, когда поднялся ветер. Далее Лемер и Схаутен прошли мимо островов Тонга, Дружбы и открыли несколько островов в архипелаге мореплавателей или Самоа. Некоторые из них долгое время сохраняли за собой названия, присвоенные им голландскими путешественниками. Таковы острова Кокосовый, Тафахи, Кепель, Ниу-Атобу-Табу, Надежды, Ниу-Афу, мелкие островки Горн-Хорн к северо-востоку от архипелага Фиджи и другие. Жители этих островов проявили неуважение к чужой собственности. Они приближались на своих пирогах к самому кораблю, бесцеремонно пытаясь вырвать гвозди и сломать железные цепи. Так как экипаж все еще страдал от цинги, то Лемер и Схаутон были весьма обрадованы, получив подарок от вождя одного из островов Большого Борова и много фруктов. Этот вождь по имени Лату не замедлил приплыть на большой парусной пироге в сопровождении флотилии из двадцати пяти лодок. Однако он так и не решился взойти на корабль. Зато сын его, оказавшийся более смелым, поднялся на борт и с большим интересом разглядывал все, что ему показывали. На следующий день число пирог, сновавших возле Эндрахта, угрожающе возросло. По недружелюбным жестам туземных воинов голландцы поняли, что на них готовится нападение. И действительно, вскоре на палубу посыпался град камней, и лодки стали смыкаться вокруг корабля тесным кольцом. Чтобы отразить нападение, голландцы дали залп по пирогам, что повергло туземцев в ужас и заставило обратиться в бегство. Этому острову было присвоено название острова предателей. 18 мая Схаутон повернул к северу, где по его расчетам должны были находиться Малукские острова. Он прошел, вероятно, мимо Соломоновых островов и островов Адмиралтейства, а затем направился вдоль северного берега Новой Гвинеи и под 143 градусами достиг залива. Гелвинг. Голландцы часто высаживались на берег и давали названия многим местам. 25 островов, мелкие вулканические острова, высокий угол, высокая гора, Моа, остров, исследованный позднее Тасманом, острова Вулкан Исхаутен, последние из названных островов, ныне называется Мисол. Его не следует смешивать с группой островов Схаутен, лежащих у входа в залив Геллинг. Наконец, Схаутен или Лемер достигли одного из Малукских островов, Джайлоло, где с большой радостью встретили своих соотечественников. Когда экипаж Эндрахта Оправился от цингии усталости, Ле -Мэр и Хаутон направились к Батавии, Джакарте, куда прибыли 23 октября 1616 года после 16-месячного плавания. В Батавии администрация Стинской компании, не поверив, что Ле -Мэр и Хаутон открыли новый путь в Южное море, а следовательно не нарушили запреты. Распорядилась конфисковать Эндрахт и задержать офицеров и матросов, которые были отправлены потом под конвоем в Голландию, где должны были предстать перед судом. Несчастный Лемер, ожидавший иной встречи и совсем другой награды за свои труды и открытия, не вынес этого неожиданного потрясения. Он заболел и скончался в море недалеко от Новой Гвинеи. Что касается Схаутена, то он вместе с экипажем Эндрахта благополучно вернулся на родину и вскоре был оправдан. После этого он совершил еще несколько путешествий в Индию и погиб в 1625 году застигнутой бурей у восточного берега Мадагаскара. Такова была эта замечательная экспедиция, открывшая пролив Лемер. И новый путь в Тихий океан более короткий и менее опасный, чем путь через Магелланов пролив. Эта экспедиция была ознаменована также важными географическими открытиями в океане. Кроме того, голландцы проверили и нанесли на карту много островов, частично открытых еще раньше испанскими и португальскими мореплавателями. Впрочем, относительно разных островов, земель и архипелагов, расположенных в этих водах, мы не можем сказать с уверенностью, какому из народов принадлежит честь их первого открытия. Продолжая рассказ о голландских мореплавателях XVII века, мы должны немного отступить от хронологической последовательности открытий и рассказать об экспедициях Абеля Янсзона, Тасмана, несмотря на то, что его плаванием предшествовали экспедиции Минданье и Кирса. Тасман — один из величайших мореплавателей XVII века. Но каковы были его дебюты, какие обстоятельства привели его к морской службе, каким образом приобрел он незаурядные познания и навигационные искусства, благодаря которым сумел совершить крупнейшие географические открытия, Все это нам совершенно неизвестно. Биография Тасмана начинается для нас с его отплытия из Батавии 2 июня 1639 года. Пройдя Филиппинские острова, он вместе с капитаном Матисом Квастом посетил по приказу губернатора Нидерландской Ост-Индии Ван Димена острова Банин, известные тогда под фантастическим названием «Золотых и серебряных островов». После недолгой остановки в Японии и бухте Иэддо, Токио, Тасман вернулся в Ботавию. Вскоре Ван Димен поручил ему возглавить экспедицию, имевшую цель изучить Индийский океан за пределами обычных торговых путей и выяснить, является ли Новая Голландия Австралия – частью Южного материка и соединяется ли с нею Новая Гвинея? Примечание. Китайцы и малайцы, по-видимому, знали о существовании Австралии лет за 300 до появления европейцев в водах Индийского и Тихого океанов. Слухи об огромной земле, расположенной к югу от островов Малайского архипелага, доходили и до Марка Пола. Трудно сказать, кто из европейских мореплавателей первый увидел австралийский материк. Обычно честь открытия Австралии приписывают голландцу Вильяму Янцу, Янс -зону, который в 1606 году пристал к северному побережью этого материка у залива Карпентария. Долгое время Австралию считали не самостоятельным материком, а частью огромного неведомого южного материка. Конец примечания. Тасман отплыл из Батавии с двумя кораблями 14 августа 1642 года. 5 сентября он достиг острова Маврикия в группе Маскаренских островов и затем направился на юго-восток для исследования южного материка, о котором ходило в то время столько разноречивых, и взаимоисключающих сведений. 24 ноября Тасман открыл большой остров, который он назвал Вандименовой землей в честь губернатора Нидерландской Ост-Индии. Теперь этот остров называется Тасманией. Высадившись на восточном побережье, он узнал, что эта земля обитаема, хотя самому ему... И не пришлось встретить ни одного туземца, так как матросы, вообразившие, что Вандименова земля населена гигантами, отказались сопровождать Тасмана вглубь страны.